упражнения для преодоления тревоги. Глубокое исцеление тревог и беспокойств. Сначала выбери подходящую для тебя аффирмацию, одну или две, которую ты будешь использовать в этой технике, или придумай свою. Я доверяю своей внутренней мудрости. Когда я занимаюсь повседневными делами, я прислушиваюсь к своему внутреннему голосу. Моя интуиция Всегда на моей стороне. Я доверяю ей. Она всегда внутри меня. Я спокойно, спокоен. Я готова, готов прощать. Прощение себя и других людей освобождает меня от прошлого. Прощение – решение почти всех проблем. Прощение – мой дар себе. Я прощаю. И освобождаюсь. Я глубоко удовлетворена всем, что я делаю. Каждый момент дня для меня особенный, так как я следую своим высшим инстинктам и прислушиваюсь к своему сердцу. Я спокойно спокоен в своем мире и своих делах. Я доверяю течению жизни. Жизнь течет плавно и ритмично. И я ее часть. Жизнь поддерживает меня и приносит мне только хороший и положительный опыт. Я верю в то, что течение жизни принесет мне высшее благо. У меня идеальное жизненное пространство. Я вижу себя, живущий, живущим, в чудесном доме. Он осуществляет все мои желания и удовлетворяет все мои потребности. Он прекрасно расположен и стоит столько, сколько я легко могу себе позволить заплатить. Я могу освободиться от прошлого и простить всех. Я освобождаю себя и всех в моей жизни от старых обид. Они свободны. И я свободно свободен идти дальше к новому прекрасному опыту. Сила всегда сосредоточена в настоящем моменте. Прошлое предано забвению и не имеет надо мной никакой власти. Я могу стать свободной свободным прямо в это мгновение. Сегодняшние мысли создают мое будущее. Я все контролирую и возвращаю себе свою силу. Я спокойно спокоен. И свободно-свободен. Я спокойно-спокоен. Это просто изменение. Я преодолеваю все препятствия с радостью и легкостью. Прожитое развивается в замечательный новый опыт. Моя жизнь становится все лучше и лучше. Это всего лишь мысль. А мысль можно изменить. Я неограничен неограничен мыслями о прошлом я тщательно выбираю свои мысли ко мне постоянно приходит новое понимание и я учусь по- новому смотреть на мир я хочу меняться и развиваться никаких упреков я освобождаюсь от стремления обвинять кого бы то ни было включая себя мы все стараемся как можно лучше пользоваться своим знанием пониманием И осведомленностью. Я отпускаю все ожидания. Я плыву по жизни легко и с любовью. Я люблю себя. Я знаю, что на каждом повороте жизни меня ждёт только хорошее. Я вижу ясно. Я с готовностью прощаю. Я вдыхаю любовь в моё зрение и смотрю на всё с сочувствием и пониманием. Моё ясное понимание — отражается в моем видении мира. Я чувствую себя спокойно, все в жизни любит и поддерживает меня. Я вдыхаю полноту и богатство жизни. Я с радостью наблюдаю, как щедро жизнь поддерживает меня и дает мне гораздо больше добра, чем я могу себе представить. Моя жизнь – зеркало. Люди в моей жизни – на самом деле являются моими отражениями. Это дает мне возможность расти и меняться. Я уравновешиваю в себе мужское и женское начало. Мужское и женское начало моего существа находится в совершенном равновесии и гармонии. Я спокойно-спокоен. И все хорошо. Свобода – мое божественное право. Я свободна свободен в своем мышлении и могу выбирать только хорошие мысли я поднимаюсь над ограничениями прошлого и обретаю свободу теперь я становлюсь всем тем для чего была был создана создан я отбрасываю все страхи и сомнения теперь мой выбор освободить себя от всех разрушительных страхов и сомнений Я принимаю себя и создаю мир в своей душе и сердце. Я любима любим и защищена защищён. Божественный разум руководит мной. Весь этот день мне помогают делать выбор. Божественный разум постоянно руководит мной в достижении моих целей. Я спокойна спокоен. Я люблю жизнь. Мое неотъемлемое право с рождения – жить полно и свободно. Я даю жизни именно то, что хочу получить от жизни. Я счастливо-счастлив, что я живу. Я люблю жизнь. А теперь сама техника.